Рикке. Когда настал срок контракта, господин Бержере с сестрой и дочерью покинули старый развалившийся дом на улице Сены, чтобы устроиться в современной квартире на улице Выжерар. Так решили Зоя и судьба. Во время долгих часов укладки и сборов Рикки печально бродил по опустошенному жилищу. Самые дорогие ему привычки были нарушены. Неизвестные люди, плохо одетые, грубые и свирепые, смущали его покой, забирались даже в кухню, опрокидывая ногами его тарелку с тюрий и чашку со свежей водой. У него отнимали стулья, как только он на них укладывался, ковры грубо вытаскивали из-под его бедного зада, который в собственном доме не знал, где приютиться. Скажем, к чести Рикки, что сначала он пробовал сопротивляться, Как только начали уносить умывальник, он принялся неистово лаять на врага. Но на его лай никто не пришел. Он не только не чувствовал поощрения, но даже его, несомненно, останавливали. Мадмуазель Зоя сухо сказала ему, «Да замолчи!» А мадмуазель Полина прибавила, «Какой ты, Рике, смешной!» Отказавшись от тщетных предупреждений, и от одинокой борьбы за общее благо он молча оплакивал разрушение дома и, переходя из комнаты в комнату, тщетно искал хоть немного покоя. Когда перевозчики проникали в комнату, где он скрывался, он благоразумно прятался под стол, под комод, которые еще были на месте. Но эта предосторожность оказывалась для него скорее вредной, так как вскоре мебель начинала колебаться над ним — приподымалась, снова с грохотом опускалась, грозя его раздавить. Ощетинившись, он без памяти убегал, забирался в другое пристанище, столь же ненадежное, как и первое. Но эти неудобства, даже опасности, были ничто по сравнению со страданиями, какие испытывало его сердце. Как говорится, он был более всего удручен нравственно. Для него мебель и утварь в квартире представляли из себя не костные вещи, а одушевленные и благорасположенные существа, добрых гениев, отбытие которых предвещало жестокие несчастья, блюда, сахарницы, сковороды и кастрюли. Все кухонные божества, кресла, ковры, и подушки, эти фетиши домашнего очага, его лары и боги, уходили. Он не верил, чтобы такое несчастье можно было когда-либо поправить, и он чувствовал от этого всего горе, какое только могла вместить его маленькая душа. К счастью, подобно душе человеческой, она быстро забывала несчастье, и развлечь ее было нетрудно. Во время долгих отлучек, томимых жаждой перевозчиков, когда метла старой Анжелики подымала с паркета давнишнюю пыль, Рикки вдыхал запах мышей, следил, как убегает паук, и его резвая мысль была этим развлечена. Но скоро он вновь погружался в печаль. В день отъезда, видя, что дела идут все хуже и хуже, он впал в отчаяние. Особенно зловещим казалось ему, что белье запихивают в темные сундуки. Полина с радостной поспешностью укладывала свои платья в чемодан. Он отвернулся от нее, будто она совершала что-то нехорошее. Прижавшись к стене, он думал «Вот и самое плохое! Это конец всему!» То ли он думал, что вещи перестают существовать, когда он их не видит, то ли просто избегал тягостного зрелища, но он старался не смотреть в сторону Полины. Случаю угодно было, чтобы, расхаживая взад и вперед, она заметила позу Рикки. Поза была печальна. Она нашла ее забавной и принялась смеяться. Смеясь, она позвала его. «Поди, Рики, поди сюда!» Но он не двинулся из своего угла, не повернул головы. В эту минуту у него не лежало сердце приласкаться к молодой хозяйке, и по тайному инстинкту, роду предчувствия, он боялся приблизиться к зияющему чемодану. Она звала его несколько раз. Так как он не отзывался, она подошла к нему и взяла его на руки. «Как мы несчастны!» — сказала она ему какие мы жалкие то он ее был иронический рики не понимал иронии он оставался на руках у полины неподвижным и мрачным и делал вид будто ничего не видит и не слышит рики посмотри же на меня она три раза повторяла этот укоризненный призыв и все три раза тщетно тогда представившись страшно разгневанной она воскликнула исчезни же глупое животное бросила его в чемодан и захлопнула крышку. В эту минуту ее позвала тетка. Полина вышла из комнаты, оставив Рики в чемодане. Им овладело живейшее беспокойство. Он далек был от предположения, что его поместили в этот чемодан просто из шалости. Полагая, что его положение и так уж довольно незавидное, и он постарался не отягощать его своей неосторожностью. И несколько минут он лежал неподвижно не дыша. Потом он счел за благо обследовать свою мрачную темницу. Он щупал лапками юбки и рубашки, на которые его так унизительно швырнули, и стал искать лазейки, чтобы выйти из этого опасного места. Он был занят этим минуты две-три, когда господин Бержере, собираясь уходить, позвал его. «Пойдем, Рики, пойдем. Пойдем погуляем по набережной. Славное место!» Там выстроили в высшей степени уродливый вокзал. выпиющий безобразный. Зодчество погибло. Ломают дом на углу улицы Дюбак, очень приятный с виду. Заменят его, наверное, какой-нибудь гадкой постройкой. Хоть бы не вводили наши архитектора, по крайней мере, на набережную Арсе варварский стиль. Ужасный образчик, которого они дали на авеню у Елисейских полей. Угол улицы Вашингтон. «Идем, Рикки!» Погуляем по набережной, славное место. Но зодчество очень пало со времени Габриэля и Луи. Да где же собака? Рики, Рики! Голос господина Бержере ободрил Рики. В ответ он без памяти заскреб лапками по ивовым стенкам чемодана. Где же собака? спрашивал господин Бержере у Полины, возвращавшейся с грудой белья. Папа, Рики в чемодане. «Как в чемодане? И почему?» — спросил господин Бержере. «Потому что он глуп», — отвечала Полина. Господин Бержере освободил своего друга. Рики, помахивая хвостом, побежал за ним в переднюю, как вдруг у него мелькнула одна мысль. Он вернулся в комнату, подбежал к Полине и встал у ее юбок на задние лапки. И лишь бурно к ним, приложившись в знак своего обожания, догнал хозяина на лестнице. Ему казалось бы недостатком благоразумия и набожности не выказать этих знаков любви особе, чье могущество повергло его в глубокий чемодан. На улице господин Бержере со своей собакой увидели плачевное зрелище. На тротуаре стояла их домашняя обстановка. Покуда перевозчики ходили выпить в погребок на угол, в зеркальном шкапу мадмуазель Зоя отражался ряд прохожих. Рабочие, ученики Академии художеств, девицы, торговцы и дроги, пролетки и платформы и аптека с ее бутылями и змеями из кулапа. Прислоненный к тумбе, господин Бержере-отец в вихрастой прическе улыбался из рамы с кротостью и бледным лукавством. Господин Бержере посмотрел на своего отца с сердечной почтительностью и убрал его от тумбы. Отодвинул он в сторону для безопасности и столик Зои, который, казалось, стыдился, что стоит на улице. Между тем Рики царапался о ноги своего хозяина, подняв на него свои прекрасные опечаленные глаза, и взгляд его говорил. «Или ты обеднел? Некогда такой богатый и могущественный. Или ты сделался слабым? О, мой хозяин!» Ты позволяешь гнусным оборванцам входить в твою гостиную, спальню, столовую, бросаться на твою мебель, тащить ее вон, вытаскивать на лестницу твое глубокое кресло, твое кресло и мое кресло, где по вечерам, а случалось и утром, мы отдыхали друг подле друга. Я слышал, как скрипело в руках оборванцев это кресло, а оно — великий фетиш и благодатный дух. Ты не воспротивился этим погромщикам. «Если у тебя больше нет ни одного из тех гениев, что наполняли твое жилище, если ты потерял даже те маленькие божества, которые надевал на ноги по утрам, вставая с постели, эти туфли, которые я покусывал, играя, если ты стал жалок и нищ, то что же будет со мною, о мой господин?»